Зверское нападение на семафорную башню в стоке Риги, которая до недавнего времени связывала жителей города с внешним миром, шокировало всех. В сгущающихся сумерках, обводя взглядом погром, Дора Гая не удивилась, когда заметила большого и красивого волка, стремительно приближавшегося к ней с зажатым в зубах пакетом, что в норме не характерно для этих животных.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 И был неносно соображает. Представляешь, успели сигнализировать, что башню атакуют гномы, прежде чем делать ноги. Необыкновенно добросовестные создания, когда дело касается механизмов. Ночные смены даются им лучше всего. Предупреждаю, капитан, когда виновные будут найдены, я выдвину им обвинение. И выдвину со всей силы. Так что стражникам вроде тебя придется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 были свои партийки, а в тех свои партички Он завидовал, о, как он завидовал, алмазному королю троллей, который раздавал повеления и советы своим многочисленным подданным, после чего они говорили ему спасибо. Слово, которое король под горой нечасто слышал в своей жизни. Алмазный король всегда представлял интересы всех троллей, но гном Яроса,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 Однако у пламена были последователи, много узколобых последователей, а еще много могущественных друзей. А, собственно, и все. Политика. Политика походила на такие деревянные игрушки-мозаики для детей, где надо передвинуть все квадратики в поисках одного единственного правильного варианта, и только тогда у тебя сложится целая картинка.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 Перевод с гном его садовое украшение, боится даже выглянуть на солнце. В зале раздался лязг железа. А потом тишина. И все замерли в ожидании того, что случится дальше. А значит, нарушить тишину предстояло Рысу-Рысану. В конце концов, был он королем под горой. То есть королем всех гномов, или нет?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 Оно растопчет нас и подомнет под себя. Рыс взял паузу, чтобы переждать, пока схлынет волна неизбежных воплей, позор и врешь и прочий шлак мучительных переговоров, и потом продолжил. — Да, я вижу, Альбрехт, Альбрехтсон, представляю тебе слово. Пожилой гном, который в свое время был фаворитом предвыборной гонки, учтиво сказал —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 и членам совета, и всем гномам, что этот идиотизм должен немедленно прекратиться. Это еще хуже, чем нуганиты. Не путать с рыцарями Нуги, прославленными в гноме мифологии первопредками, которые на заре времен сотворили паточные залежи и прочие подземные сладости. Это еще хуже, чем нуганиты, которых я даже ни в коем случае не оправдываю. Они абсолютные и беспрецедентные психи.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 — продолжил Рыс, — что история пройдет прямо по головам вздорных гномов, и я отказываюсь стоять в стороне. Я не позволю нашей истории завершиться не с расы до статуса разгневанных в сгудахляра. За двух украшений я, ваш король, по праву, избранный законно, со всеми должными ритуалами, Я был коронован на кровай камне в соответствии с традициями, восходящими к временам Бхриана Кровавого топора. И я буду исполнять свой священный долг. Я объявляю грагов и их прихвостней Дхараками. И не стану больше терпеть их пагубных учений. Я король, и я буду королем. Гвалт возобновился, как всегда, Но Рысу показалось, что гномы за столом остались довольны. А потом его взгляд упал на пламенно, и ощущение торжества слегка ослабло, когда он подумал, — Рано или поздно, дорожайший господин Пламен, придется мне с тобой разобраться. Лорд Витинарий невозмутимо прочел заголовок в правде. «Проект «Локомотив» опасен для здоровья»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 «Ритмичный стук вагонов по рельсам приведет к моральному разложению», — так утверждает господин Реджинальд Стиббингс из «Систер Долли». Витя Нарри дал знак одному из темных клерков. «Джеффри, что нам известно господине Стиббингсе? Можно ли назвать его экспертом в области морального разложения?» «Стиббингс!» с горовейчатой улицы Миллард. Известно, что у него есть молоденькая любовница, сэр, девица, прежде танцовщица из клуба «Розовая киска». Они и там отзывались самым лучшим образом, насколько мне известно. — Вот как! — Значит, и впрямь эксперт. Ветенари вздохнул. — Хотя едва ли это мое дело — следить за личной жизнью своих подданных. — Миллард вмешался стук по стук. — Будучи тираном, вы именно этим и занимаетесь.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 по эту сторону пупа. И в донесениях от Доры Гайласки Патриция читал, сколько раз семафорщики замечали пожары еще в зачатке. Однажды у границ Щеботана даже засекли кораблекрушение в открытом море. Семафорщики кликом сообщили об этом управляющему ближайшего порта и спасли всех пострадавших. Оставалось только плыть по течению.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 но на своих собственных условиях. Король под горой тоже был осведомлен, что в Ангмарпорке была огромная популяция гномов, которые взглянули на будущее и решили отхватить себе кусок. Традиции, — думали они, — но если это будет нам на руку, время от времени мы будем вспоминать о них и проводить парад в честь всего гномьего. Все те же сыновья и дочери своих родителей, но мы станем лучше, —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 на поиске выпивки. Многие были заняты тем же. Но он мне такое налил, что у меня чуть чердак напрочь не снесла. Аж подошвы загорелись. А у Хряся теперь двое детей. Вот, все у него в порядке. Живет Анг-Комарпурки. Тролли небольшие любители писать письма. Я вспоминаю его и комскую долину каждый день. Старый сапожник посмотрел из подлобья на сына и сказал...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 сражался в Кумской долине, потому что там никто не сражался, слава богам, но он сказал, что понимает, почему я изо всех сил стараюсь помочь старшему сыну. И его светлое сказал, что он это обдумает. Старый гном вздохнул. И я до сих пор жду ответа, но как твоя мачка говорит, отсутствие новостей — хорошая новость. Значит, он еще жив. И не говори мне, сынок, что граги, экстремисты и на нашей стороне, потому что это не так.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 И сообщил. Подожгли еще две башни. Милорд, обошлось и без потерь. С нашей стороны, конечно. Юные гномы не туда свернули. Надо было думать своей головой. Лорд Витинарий погрузился в молчание. Справедливо, заметил он, но очень легко быть дураком, когда тебе семнадцать лет, а граги, которые вербуют детей, наверняка намного старше. Не стоит ломать стрелу, если можно грамотно рассудить и поймать лучника. Пусть пока младший Весельсон посидит в танте и подумает о своем поведении, а через месяц-другой приведи его ко мне на разговор. Если он не дурак, то родителям его не придется носить траур, а я получу список имен и, что тоже важно, благодарность от его родителей». Об этом никогда не стоит забывать. Ты согласен, стук-пастук. Порчая стук имущество, задумчиво произнес стук-постук. Стук. Да, согласился ветенарир, именно. Несколько дней спустя Кроссли бесшумно вошел в хозяйскую спальню дома на лепешечной улице и растолкал мокрица, а когда это не возымело должного эффекта, ущипнул его за ухо, чтобы обратить на себя внимание. Прошу прощения, сэр, шепнул он но его светлость требует вашего присутствия во дворце немедленно, и я уверен, что никто из нас не пожелает беспокоить хозяйку в такой час». Дома в кои-то веке в постели, в то же время, что и мокрец, дора ласка тихонько похрапывала, хотя сама в жизни бы этого не признала. Мокрец застонал. Час был ранний, семь утра, а он физически не переносил, когда семь часов случалось два раза в день — Тем не менее, оделся он по многолетней привычке быстро и тихо, спустился вниз, вышел из дома и, вскочив в экипаж, доехал до дворца. Он взбежал по ступенькам к продолговатому кабинету, вспоминая, что не видел этот кабинет пустым ни днем, ни ночью. На сей раз лорд Ветенари сидел за столом и выглядел, если можно было применить такое слово к Патрицию, бодрячком. «Доброе утро!» — Доброе утро, господин фон Липвик. — Куда быстрее, чем в прошлый раз, я смотрю. Скорее всего, ты еще не успел прочитать сегодняшние газеты. Случилось нечто невероятно занимательное. — Это как-то связано с железной дорогой, милорд? Лорд Ветенари как будто и пешил, но через секунду отправился. — И все, есть и о ней, раз уж ты спрашиваешь... Он хмыкнул, как будто это было что-то незначительное в сравнении с тем, что на самом деле его занимало. Сообщают, что все спешат во владение Гарри-короля посмотреть на чудо парового поезда, который, похоже, покорил сердца публики. И я так понимаю, Гарри, со свойственной ему коммерческой жилкой, уже превращает это в доходное предприятие. Новость, конечно, хорошая, но если ты все-таки откроешь газету, то найдешь там личное извинение от издателя «Правды», а также обещание изъять «Кроссворд» и временно отстранить отдел его составительницу, поскольку она не отвечает высоким стандартам головоломок, которые должны оставаться решаемыми, но в то же время достаточно затруднительными. Я редко злорадствую, но боюсь, что ее коса нашла на мой камень». «Велю стук по стуку, послать ей коробку шоколадных конфет от тайного поклонника. Я умею галантно выигрывать». Лорд Витинари прочистил горло и продолжал уже серьезнее. «Увы, стук пастук сегодня отсутствует». Он отпросился на утро, чтобы пойти посмотреть на паровоз. Неслыханное дело. «Должен сказать, я несколько удивлен, поскольку единственный раз, когда он просил освободить его от выполнения должностных обязанностей, был три года назад. И тогда стук по стук собирался на симпозиум по скрепкам, скобкам и канцелярским принадлежностям. Тогда он тоже был очень воодушевлен. Остается столько гадать, чем же так привлекательна эта машина. Тебе самому это не кажется странным? Мокрец слегка занервничал, услышав слова Стук по стук и странно в одном предложении. Вместо ответа он вызвался съездить на стоянку поезда, чтобы забрать стук по стука и вернуть его обратно во дворец. — И раз уж ты все равно там будешь, господин фан Липвик, поделишься потом своим мнением об экономических перспективах для моего города. — Ага, — догадался Мокорец. так вот зачем меня подняли в такой рань? — Опять! — Не из-за кроссворда и не из-за стук-постука, но из-за интереса, который его город питает к железной дороге. Его светлость кивнул Мокрицу на прощание и помахал газетой, намекая, что тому пора отправляться в путь. Мокрицу не сразу удалось пробиться сквозь стену желающих поглазеть на чудо нынешнего века. Очередь, упиравшаяся одним концом в ворота владений Гарри Короля, Заканчивалось, кажется, на полпути обратно в город. Стук-постука нигде не было видно, но это мокрица не удивляла. Даже когда стук-постук стук стоял прямо перед тобой, всем своим видом он норовил устраниться. Охрана стояла у ворот по всему периметру участка, и личные охранники Гарри, и городская стража, как ястребы, наблюдали за горожанами, Которые один за другим в порядке очереди Выкладывали целый доллар, чтобы прокатиться на прицепе паровоза Доллар есть доллар Во столько обходится дневное пропитание для семьи И все же, как мокрец мог собственно лично убедиться Полет по рельсам в чудо-поезде стоил того, чтобы потуже затянуть пояса Это было лучше цирка, лучше всего на свете Нестись навстречу бьющему в лицо ветру И черному дыму, от которого слезились глаза Но копоть на лице была Чем-то вроде почетного значка для ездаков Которые, правда, этого не замечали Потому что, если жить где-нибудь в районе теней Достаточно было просто ступить на улицу Или даже зайти к себе домой Чтобы получить хоть плевок в лицо, хоть и плеуху Мокрец прекрасно знал как охочи были до новшеств жители порка И ему было совершенно очевидно, что железная ласточка, возглавляющая состав как королева, стала апофеозом новшества. С грохотом она вывернула из-за поворота, таща прицепные фургоны, полные людей, которые кричали и махали приятелям, которые еще ждали своей очереди. И как ценитель массового безумия, Мокрец жадно наблюдал за ними. Он заметил, что некоторые пассажиры, высадившись на платформу, подбегали к человеку, который в обмен на еще один доллар выдавал и маленькие сувениры. А потом снова бежали в конец очень-очень-очень длинной очереди, чтобы прокатиться снова. Рядом раздался щелчок, сверкнула вспышка, и мокриц повернулся, увидев никогда не унывающее лицо Отто вскрика ведущего иконографиста анкмарпоргской правды, который по-приятельски помахал ему. Ну, господин фон Липвик, знает тебя, это точно твоей руки тела. Мокриц рассмеялся. Нет, это не моей, но я вижу, что оно набирает популярность. И я хочу быть в самом центре, добавил он про себя. Он заметил, что сборщик денег регулярно убегал утаскивая за собой огромные кожаные мешки в сопровождении двух троллей-телохранителей, и его тут же сменял второй аттракционщик, готовый принимать у толпы денежки. И вот Мокрец своим хитрым манером последовал за деньгами. Он шел за ними между гигантских зловонных куч и вонючих отстойников империи Гарри, пока человек с мешком монет не вошел в большой сарай. Мокрец вошел следом и застыл, потому что оказался окружен людьми, чьи носы частенько бывают расплющены и свернуты на бок, людьми немногословными и, как он теперь заметил, с очень плохим запахом изо рта. К счастью, в бараке оказался и Гарри Король, который был достаточно умен, чтобы сразу вскинуть руку и прояснить. — Спокойно, ребята, сделали глубокий вдох... Это всего лишь господин фон Липвик, мой давний приятель управляющий банк. Практически один из нас, а, мокрец? Мокрец улыбнулся, радуясь тому, что в данную минуту все дышали глубоко и спокойно, и ответил, Гарри, ты же понимаешь, что как управляющий твоего банка я обязан следить за соблюдением твоих интересов. «Но ты, я надеюсь, следишь и за соблюдением интересов господина Кекса, не так ли?» Слова повесили в воздухе, как меч, и притом довольно острый. Мокрец следил за Гарри, который не повел и бровью, а потом внезапно расхохотался. «Ого, господин фон Липюк, я всегда говорил, что тебе пальцы в рот не клади, хотя и за своими пальцами следи, если уж на то пошло». Он кивнул своим телохранителем и сказал «Ступайте, передохните чуток. Мы тут с приятелем перетрем по-приятельски. Кыш отсюда!» И они подчинились. Остался только один, самый большой тролль, который необычайно сверкал и самым внимательным образом наблюдал за Мокрицем. Впрочем, не так внимательно, как наблюдал за ним Мокриц. И Мокриц заметил, что этот тролль был джентльменом. Он не мог описать его никакими другими словами. Тролль был хорошо одет, что удивляло уже само по себе, ведь тролли, в принципе, относились к одежде как к необязательному атрибуту. Немного смутившись собственного интереса, Мокорец набрался наглости и сказал, хорошо, Гарри, только здесь остался еще один телохранитель. Ты думаешь, я хочу тебе навредить? Гарри король загоготал Да, это мой законник. Зовут его господин громоглас. У него рекомендации и все как положено, да, громоглас? Законник, Бинго. Гарри все продолжал утробно смеяться. Господин фон Липвинг, видел бы, ты сейчас свое лицо. Но ты не волнуйся, господин громоглас ко всем так относится. Не то чтобы я не рад тебя видеть, но ты нам обоим можешь пригодиться. Мне и нашему общему другу-инженеру. Поговорим где-нибудь в другом месте. Кофе хочешь?» Гарри махнул секретарю, который тут же убежал прочь, а потом повел мокрица и громогласа в свой кабинет с панорамным видом на участок. Гарри уселся сам и пригласил их последовать его примеру. «Слушай, господин фон Лепвик, Ты меня знаешь. Ну, я тебя знаю. Два спага пара, а? Не совсем мошенники. Ну, во всяком случае, не сейчас, да? Сейчас мы взрослые люди и умеем вести дела, как положено. Он подмигнул. И мы оба с первого взгляда узнаем возможность, которая выпадает раз в жизни. Это уж точно. Поправь меня, если я ошибаюсь. С ними был законник и вдобавок такой, который мог убить тебя одним ударом. А в присутствии законника всегда имело смысл дважды обдумать, что ты собирался сказать, потому что никогда нельзя было знать наверняка, можно ли доверять этим крысам. Но Мокрец кивнул господину Громогласу и произнес, четко выговаривая каждое слово. «Сэр Гарри, лорд Ветенари направил меня...» С поручением оценить это замечательное изобретение с точки зрения его общественной пользы. Гарри Король открыл коробку толстых сигар, принюхался и выбрал одну, после чего протянул коробку мокрицу и громоглассу. Троль, конечно, отказался. Но мокриц никогда не упускал шанса раскурить превосходную сигару Гарри Короля. Их привозили ему из далеких земель им действительно не было равных. Гарри выдул большое облако дыма, на минуту уподобившись железной ласточке, и до мокрица вдруг дошло. Гарри, который знал, как важны символы и эмблемы, определенно нацелился стать первым железнодорожным магнатом. Господин фон Липвик, железная ласточка мирно, за неимением лучшего слова, и исправно Катает любопытствующих горожан по железной дороге. Они ездят круг за кругом, счастливые, как дети, ты же видишь. Господин Кекс говорит, что построил свою машину в качестве доказательства. И теперь ему нужно очень много денег, чтобы построить полноценную версию, которая сможет возить еще больше пассажиров и, главное, грузов. Потому как он полагает, что в них основной доход. Хотя я гляжу в окно на эти улыбающиеся лица и сомневаюсь в этом. Гарри с довольным видом выпустил в воздух еще струю дыма, и мокриц подумал, что, в принципе, у него есть все основания иметь довольный вид. Так как я тебя знаю, господин фон Липпик, и знаю, что ты все уже прочел у меня на лице, то я скажу. Да. Я намерен финансировать юношу в обмен на долю прибыли, долю большую и справедливую. Знаю, что он практически голодранец, и в карманах у него хоть шаром покати, но если его амбиций хватит на то, чтобы гонять по всему пропащему белому свету большие поезда, ему нужен будет партнер который повидал жизнь, а я повидал ее с самого дна. Но вы же, господа, сами знаете, как оно бывает. Когда человек стареет, и свою гору денег он уже заработал, его начинает волновать, а что о нем подумают. Но я не какой-то гном. Я не стану перехватывать у перспективного юноши его шанс. Вот почему я счастлив сообщить, что с помощью господина Громогласа мы с ним заключили взаимно выгодную сделку. Я прав, господин Громоглас. Воздух как будто заискрился, когда тролль встал и, сверкая, заговорил. Его голос словно доносился из далеких сумеречных каньонов. Это был не просто звук, это был полноправный участник разговора. Да, все так, сэр Гарри. И хотя у вас с господином Кексом существует устная договоренность, я бы рекомендовал выделить три доли в вашем предприятии в избежание патовых ситуаций с третьей и наименьшей долей в руках города, конкретно лорда витинари Принцип данного предложения в том... Что случись вам с господином Кексом не достигнуть договоренности в любом вопросе касательно того, что мы называем железной дорогой, у лорда Ветенаря окажется решающий голос, который поможет выйти из тупиковой ситуации. Но город не будет получать никаких дивидендов его доход по-прежнему будет складываться из прямого налогообложения, и лорд-ветинарий, я уверен, сочтет это немаловажным плюсом вашего предприятия. Мелким шрифтом в договоре будут указаны более сложные нюансы, и, разумеется, если паровозы господина Кекса приживутся, в будущем появится возможность продать еще некоторое количество акций». — Если вы оба согласны, господа, я займусь этим аспектом и можете быть уверены, что в соответствии с указаниями сэра Гарри у господина Кекса и его родственников будет порядочная доля в бизнесе. Так же медленно, как он встал, тролль снова сел, и мокрец фон Липевик с Гарри королем переглянулись. — Ну тогда, наверное, надо позвать юношу, — и кивнул господину громогласу. Несколько минут спустя Дик Кекс неуклюже устроился на краешке кресла, боясь перепачкать его сажей, без особой надежды и совершенно безуспешно. Гарри, не обращая на это внимания, бодро начал. — В общем, сынок, дела обстоят так. Ты думаешь, что с большими деньгами сможешь построить паровоз больше и мощнее, чем железная ласточка, так? А по длинным этим... Рельсом ты сможешь отправлять ее аж в другие города. Короче, сынок, я буду тебя финансировать, пока ты не докажешь своих слов на деле. Он замолчал, ненадолго уставился в потолок и уточнил. Скажи-ка, по-твоему, когда это будет? Инженер задумался и как будто несколько растерялся, но ответил. Не могу точно сказать, господин. Но чем больше деньги звенят, тем быстрее колеса крутятся. В смысле, если я сумею нанять самых лучших и опытных рабочих, ну, я подсчитал, поэкспериментировал и думаю, что могу сделать новый паровоз за... Мокрец затаил дыхание. За тысячу долларов. Мокрец бросил взгляд на Гарри Короля, который стряхнул с сигары пепел и невозмутимо ответил. «За тысячу долларов? И как скоро он встанет на рельсы?» Дик вынул из кармана маленький раздвижной предмет, покрутил его в руках с минуту и ответил. «Ну, допустим, через два месяца». Он покрутил предмет еще немного и добавил. «Часам к пяти». Мокрец, который уже начинал дергаться, встрял в разговор. «Прошу прощения. Я припоминаю, ты говорил, что кексы работают с паром уже не одно поколение». И что вы наверняка не единственный, но ты случайно не знаешь, нет ли у кого-то еще похожие штуки? Не уведут ли другие твою славу у тебя из-под носа, даже не зная твоих секретов? Дик ответил ему с удивительной беззаботностью. А как же, господин, человеку пяти? На это все нежизнеспособные идеи. Ни у кого нет даже рабочей модели уровня ласточки. Они делают все те же ошибки, что и мой отец, да еще свои собственные в придаче. Раскаленный пар не дает вторых шансов. Одна ошибка, и останутся от тебя рожки до да ножки. То ли дело я, господин, я все замеряю до самой малюсенькой деталечки. Утомительное дело, но измерение — это душа инженерного мастерства». Дед мой и отец, к сожалению, делали все кое-как, тяп потому что и не знали толком, что к чему. Но измерения — это единственное спасение для того, кто хочет поднять пар. Матушка много денег отдала, чтобы меня хорошо обучили. У ее семьи деньги были от... Он запнулся. «Рыболовство». А у одного моего дяди нашелся угломер и другие хитрые приборы — И я так рассудил, это все мне очень пригодится. А еще когда он научил меня дуть стекло, уж зачем мне стекло, это мой маленький секрет. Дик на секунду о чем-то встревожился, но продолжал. Мне понадобятся целые склады железа, особенно для самих рельсов. Ну и понятно, встает вопрос, как класть рельсы по чужой земле. Кому-то придется договариваться с землевладельцами. Я инженер, всегда был инженером и понятия не имею, как торговаться с богатыми шишками. По чистой случайности среди нас присутствует прирожденный торгарь, — сказал Гарри. — Что скажешь, господин фон Липвик? Хочешь к нам присоединиться? Мокриц открыл был рот, чтобы ответить. — Ну вот видишь, Дик, господин фон Липвик будет проводить за нас переговоры. «Он, знаешь, такой человек, что зайдет за тобой во вращающуюся дверь, а выйдет все равно вперед тебя. И говорит, как пишет, когда надо. Он, конечно, слегка прохвост. Но в коммерции кто без греха?» «Кажется, я», — заметил Дик. «Ну, я понимаю, о чем ты. Я бы просил только об одном. Пускай первая железнодорожная линия будет проложена прямо до столата. Ну...» — Не до самого Столата, а до местечка в его окрестностях таун. так и назовется. Потому что свиней у нас много. Там я храню все остальное свое оборудование все инструменты. дик беспокойно взглянул на и тот поджал губы. — Туда путь долгий, сынок, миль двадцать пять, если не больше. Это ж такое захолустье! Тут мокрец не смог промолчать. — Да. Только оно недолго будет оставаться за холустьем, как вы не понимаете. Попробуйте доставить в город свежее молоко. Когда оно попадет на стол, это будет уже не молоко, а прокисший сыр. А кроме молока есть еще клубника, зелень, крес-салат. Масса продуктов с коротким сроком годности. И регионы, где пройдет железная дорога, станут процветать по сравнению с теми, где ее не будет. Так же было и с семафорами. Сначала все отказывались от кликбашен. А теперь любой маломальский важный человек хочет себе личную башню на заднем дворе. И почтамт будет на вашей стороне, ведь с поездами сократятся сроки доставки почты. А уж как Королевский банк вас поддержит. Кстати, господин Кекс, приходи к нам в банк. Обсудим наши специальные вклады. Гарри-король хлопнул себя по ноге. «Ну что и говорил, господин фон Лепвик». — Ты никогда не упустишь возможности, когда она сама идет в руки. Мокрец улыбнулся. — Гарри, я думаю, она перед всеми нами. Точнее сказать, мысленным взором Мокрец видел множество перспектив, вокруг которых было полно проблем, а в центре всего этого великолепия находился он, Мокрец фон Липвик. Что могло быть лучше? Он улыбнулся еще шире. Мысленно и во мне. И дело было не в деньгах. Дело всегда было не в деньгах. Даже когда дело было все-таки в деньгах, оно было не совсем в деньгах. Ну, чуточку в деньгах. Но в основном оно заключалось в том, что гномы называют «крайк» — чистое удовольствие от процесса и результата. Мокриц чувствовал, как будущее нагоняет его. Он видел, как оно манит — Вот только рано или поздно кто-то обязательно попытается его убить. Так обычно и происходило. Но все равно надо было рисковать. Вот что было необходимым компонентом любого дела. Всегда надо было идти на риск. На любые риски. Гарри искосов взглянул на мокрица и поинтересовался, как бы между прочим. Господин Кикс, если у тебя так много ценных вещей в сарае, где-то в этом свинячьем городе, как и вот там... — Не станешь ли ты возражать, если я направлю туда пару своих, — Гарри задумался, подбирая слово помягче, — ассистентов присматривать за ними в твое отсутствие? Дик был озадачен. — Это очень тихое и старое место, господин, — сказал он. С выражением какой-то отеческой заботы Гарри объяснил. — Может и так, сынок. — Но мы с тобой сейчас движемся туда, где нас ждет много денег. А там, где много денег, всегда много людей, которые хотят отнять их у тебя. Я должен быть уверен, что если кто-то ломится в твой сарай и станет лазать по нему в поисках всяких интересных механических штук и подсказок, как же ты построил свой паровоз, ему придется объясняться с могильщиком, да и вам заточкой и бобом дробилкой они отличные ребята любят своих мам и вообще мухи не обидят зови это например под страховкой но если ты любезно дашь им ключ так я направляю их туда прямо сейчас впрочем если ключа у тебя нет они и без него сумеют войти они очень находчивые юный дик улыбнулся и сказал «Очень любезно с твоей стороны, господин Гарри. Тогда заодно я передал бы через них и весточку матушке. Она сама им все покажет и расскажет». Мой отец любил говорить, «Прежде чем запереть дверь, расставь парочку ловушек. А потом пускай себе крадут, если у них останутся руки, чтобы унести украденное». Гарри в голос рассмеялся. «Похоже, мы с твоим отцом одинаково смотрим на жизнь. Что мое, мое!» — Майонетарош. Когда Мокрец и господин Громоглас вышли на участок, Мокрец отметил, что люди до сих пор выстраивались в очередь покататься на железной ласточке, которая величественно ждала, пока помощники дико засыплют в нее угля доверху и смажут маслом и мазутом все детали и самих себя заодно — Они стучали по колесам и до блеска начищали то, что могло блестеть, опять-таки себя заодно, и буквально все городские мальчишки и, как ни странно, даже девчонки, смотрели на ласточку в восхищении и поклонялись ей как божеству. И вот мокрицу снова пришла в голову эта мысль. Земля, воздух, огонь и вода — сумма всего. Богиня нашла свою паству. Раздался звук, подобный раскату грома, но это только господин громоглас прочистил горло, чтобы сказать. Удивительно, господин фон Липвик, не правда ли? Ощущается в ней некая бытность. Не подберу иного слова, как будто намек, быть может, что жизнь проявляет себя во многих обличьях. Но это так, просто мысли вслух. Мокрец никогда не слышал у тролля такой безупречной дикции, и его удивление, должно быть, отразилось на лице, потому что громоглаз со смехом сказал «Алмаз во мне делает свое дело, господин фон Липвик, и впредь я намерен составлять только такие контракты, которые будут выгодны для обеих сторон, можешь не беспокоиться». В этот момент Мокрец заметил стук по стука чумазого, веселого и покрытого сажей. Он спускался с паровоза и нехотя возвращал фуражку и поношенную куртку одному из товарищей Дика. Мокрец подхватил низкорослого секретаря под руку. — Куда же ты запропастился, господин стук-постук? — Я тебя уже обыскался, — соврал он. — Его светлость ожидает твоего возвращения с минуты на минуту. Мокрец не мог с уверенностью сказать, нравится ли ему стук-постук. — Но видеть его своим врагом он точно не хотел. С его-то близостью к мотору, который приводил в движение весь Ангмарпорг. Так что он старательно оттер с секретаря грязь и поймал экипаж. Возвращаясь в город вдоль битком забитого шоссе, он заметил, что большая часть транспорта все еще двигалась в противоположную сторону. Мокрец чувствовал дух времени в воздухе, как ветер, которому хотелось... И иногда удавалось подставить лицо. Мокрец понимал его и слышал в нем намеки на скорость, путешествие и что-то восхитительно новое. И самый остров мироздания пробуждался и вдруг начинал требовать движения. Новых горизонтов, дальних стран. Где угодно, только не здесь. Сомнений быть не могло. Железная дорога еще обратит уголь в золото. «Миночку!» Молодый человек!» Сержант Колон и капрал Шноби Шнобс, которые взвалили на себя обязанность патрулировать тянувшуюся к поезду очередь Зевак, неуверенно обернулись. Немало лет прошло с тех пор, как сержанта Колонна называли молодым человеком. А что до Шноби Шнопса, то он, может, и был младшим из них двоих, но имелись определенные сомнения, можно ли относить его к виду... «хомо сапиенс», «Анкмарпорг» так и не определился. Колон и Шнобби должны были дежурить в тенях, но колон делегировал эти обязанности парочке новобранцев. «Будет для них хороший опыт, Шноби, А этот паровой двигатель верно опасное дело. Кто-то должен за ним присматривать. Пара матерых стражников, например» который готов лечь бразуру ради общественного спокойствия. «Молодой человек! Прошу прощения!» — снова позвал голос. Он принадлежал взмыленной женщине с двумя мальчишками на руках, которые уже давно, впрочем, на руках не сидели, и выражали свое нетерпение из-за того, что обещанную поездку приходилось долго ждать самым невыносимым образом, как умеют только маленькие дети. «В отчаянной попытке!» отвлечь их от соревнования, кто доставит больше неудобств соседям по очереди, мать ухватилась за первых попавшихся на глаза людей в форме, в надежде на то, что они развлекут ее чат какими-то занимательными фактами. «Мы просто хотели спросить, знаете ли вы, как едет паровоз?» — спросила она. Фред Колонн набрал в грудь воздуха в общем там есть котел вот это вроде чайника младшему мальчику такое объяснение показалось недостаточным потому что он сказал у мамы есть чайник он никогда не едет мама предприняла еще одну попытку и как работает этот котел он как бы подает горячую воду в мотор пришел на помощь Шнобби. — Ясно, — сказала дамочка. — А потом что? — А потом горячая вода поступает в колеса. Старший мальчик не поверил. — Правда? Как это? Загнанный в угол Шнобби ответил. — Сержант лучше расскажет. Капелька пота выступила на лице колонна. Он видел, что двое маленьких детей разглядывают его как музейный экспонат. «Ну, э, э вода становится как магнит, потому что быстро крутится», — сказал он. «По-моему, это как-то по-другому работает», — возразил старший мальчик. Но колон вошел в раж и пропустил его слова мимо ушей. «Кружение э, э, вызывает магнетизм». И от этого вода не, не, не растекается. В колесах поезда много железа. Не просто же так. Потому поезд и остается на рельсах. Магнетизм. Младший мальчик сменил тему. А почему пора возделать чух-чух? — Это потому, что он очухался, — сказал колонн в неожиданном приступе вдохновения. Слышал такое слово. Вот оттуда оно взялось. Шноби уважительно посмотрел на напарника. «Серьезно, сержант? Уйди никогда бы не подумал. А когда он хорошенько расчухается, то как раз наберет достаточно магнетизма, чтобы поезд не свалился с железных рельсов. Поняли?» Последнюю фразу он выпалил в надежде, что новых вопросов не последует. «Но с детьми такой номер никогда не проходит». Старшему мальчику надоело это слушать, и он решил похвастаться знаниями, которых нахватался у приятелей, успевших побывать здесь в первой половине дня. — А разве это не из-за возвратно-поступательного движения? — спросил он, лукаво сверкнув глазами. — А, ну, да, ну, конечно... Беспомощно выкручивался колонн. Надо, чтобы движение было возвратное и уступательное, чтобы поезд мог расчухаться. А когда все как следует расчухает, возвращается и уступается, можно трогаться в путь. Младший мальчик окончательно запутался, и неудивительно. — Я все равно не понимаю, господин. Ну, так ты еще мне, мне, мне слишком маленький, сказал колон, находя спасение в отговорке, которой испокон веков пользовались все, доведенные до отчаяния взрослые. Очень сложная мне техника с этими чухами такую вообще бесполезно детям объяснять. А я тоже не поняла, сказала их мать. Знаешь, как часы работают, госпожа. Опять пришел на выручку Шнуби. — Тут то же самое, только больше и быстрее. — А как она заводится? — спросил мальчик. Да, — Да, да, — пролепетал колон. — Конечно, он заводится, и когда его заводят, то раздается чух-чух. Маленький мальчик поднес к лицу заводную игрушку и сказал. — Мам, он прав. Если ее завести, она тоже пойдет. Совершенно сбитая с толку женщина сказала... — Ну, да. Что ж, спасибо, господа, за такую познавательную беседу. Уверена, мальчикам было интересно. И она всучила колонну несколько монет. Колон и Шнобби наблюдали за счастливой семьей, когда та забралась в вагончик позади железной ласточки. И Шноби сказал. — Хорошие чувства. Правда, сержант? — Людям помогать. Экипаж мокрица остановился перед дворцом, И он помог измученному стук по стуку подняться по лестнице. Невероятно, но он начинал сочувствовать бедолаге. Секретарь сейчас смахивал на едока лотоса, у которого закончились лотосы. Мокрец задумался, лотосы они или все-таки лотусы, но быстро решил, что разницы никакой. Мокрец очень осторожно постучал в дверь кабинета Патриция, и ему открыл темный клярк. Клерк уставился на стук-постука и перевел вопросительный взгляд на мокрица. Сам лорд ветинария удивленно встал из-за стола, и мокриц таким образом оказался наниза на два вопросительных взгляда. Так что он нахально отдал честь и сказал: Разрешите доложить, сэр, что господин стук-посток весьма любезно и отважно и даже ценой личного комфорта, помог мне сформировать мнение о практических аспектах ведения железных дорог... Неоднократно подвергая риску свою жизнь в процессе, я же со своей стороны позаботился о том, чтобы правительство обладало некоторой меры контроля над железными дорогами. Господин Гарри Король будет финансировать дальнейшие разработки и испытания. Но, если вам интересно мое мнение, милорд, то новая железная дорога станет настоящим хитом. Я убежден, что существующий прототип способен перевести больше груза, чем дюжина лошадей. Но господин Кекс очень трепетно относится к работе. Он исключительно дотошен. И И самое главное поезд уже покорил сердца людей мокрец ждал лорд ветераий мог заставить даже статую первой отвести взгляд после чего она занервничала бы и созналась в чем угодно мокрец отвечал патрицию обаятельной улыбкой которая раздражала сверх сверхмер о чем ему прекрасно было известно В продолговатом кабинете стояла полная тишина, пока непроницаемый взгляд и задорная улыбка сражались за превосходство в каком-то другом измерении. Состязание подошло к концу, когда ветинарий, так и не сводя с мокрица пристального взгляда, обратился к ближайшему клерку. Господин Уорт, проводи, пожалуйста, господина стук-постука в его комнаты и умы его, если тебе не трудно. Когда они удалились, лорд Ветенарий сел на место и побарабанил пальцами по столу. «Итак, господин фон Липвик, ты веришь в паровоз?» Мой секретарь определенно под впечатлением. Никогда не видел, чтобы он был так возбужден из-за чего-то, что не было бы записано на бумаге. Да и вечерняя правда тоже сходится с ним во мнении. Ветенарий подошел к окну и некоторое время молча смотрел на город». Чего может добиться одинокий тиран перед лицом большого многоглавого тирана в виде общественного мнения и прискорбной свободы печати? — Прошу прощения, сэр, но ведь если бы вы захотели, вы могли бы закрыть газеты, разве нет? И запретить поезда, и посадить кого угодно в тюрьму. Я прав? Продолжая разглядывать город, ветеринарий ответил — Мой дорогой господин фон Липвик, ты смышлен и явно умен, но тебе еще предстоит открыть для себя благодать мудрости, а мудрость как раз и подсказывает могущественному правителю, что, во-первых, ему не стоит просто так сажать в тюрьму кого угодно, потому что туда надо сажать тех, кто не угоден, и, во-вторых, что пустая неприязнь к явлению, человеку или... «Ситуации еще не повод для решительных действий. Поэтому я и позволил вам продолжать, хотя сам пока не готов, безусловно, одобрить железную дорогу. Но и предавать ее проклятию тоже рано». Патриция обдумал свои слова и поправился. «Пока». Он прошелся по кабинету раз, второй. А потом, как будто эта мысль только что пришла ему в голову, спросил — Господин фон Липвик, какова, на твой взгляд, вероятность, что поезда действительно смогут добраться до самого, к примеру, Убервальда? Путешествие в карете не только ужасно долгое, тоскливое и утомительное, но к тому же оно полно всяческих преград. И ловушек для беспечного путешественника. Тут Патриция помолчала добавил или неудачливого разбойника. — Ах да, не там ли живет леди марголотта поинтересовался мокрец с невинным видом. — Но ведь придется пересекать дичий перевал, сэр. Там очень опасно. Известны случаи, когда разбойники опрокидывали кареты, сбрасывая на них камни с утесов. — на туда нет иного пути. Если, конечно, путешественник не готов делать очень большой крюк, как ты и сам наверняка знаешь. — Ну, Тогда, милорд, думаю... «Можно будет соорудить такую штуку, как бронированный поезд», — предложил мокрец лихорадочно изобретая. Он с гордостью отметил, как просветлело лицо ветеринарий когда Патриций об этом услышал. Его светлость повторил слова «бронированный поезд» еще пару раз, а потом спросил «но это действительно возможно?». Мокрица закрутила в водовороте собственных мыслей. Так ли? Возможно ли? Действительно ли? До Убервальда больше 1200 миль. В карете такое путешествие отнимает добрых две недели. И это если вас не ограбят по пути. Но кто додумается нападать на бронированный поезд? Двигателю постоянно нужна вода. И возможно ли запастись достаточным количеством угля для столь долгой дороги? В голове крутились цифры. Остановки. Места для дозаправки. Горы. Ущелья мосты, топи. Столько всего. И любая мелочь может оказаться губительной. Но по пути в Убервальд поезд проедет много мест, и каждое из них можно использовать, чтобы заработать еще денег. Чертики критического мышления скакали у мокрица в голове. Всегда приходится сделать что-то перед тем, как сделать то, что ты хочешь сделать. И даже тогда, может, ничего не получится. Ветенарий же он ответил с оптимизмом. «Сэр, не вижу причин, почему нет. Но, конечно, при таком долгом путешествии надо иметь возможность спать в поезде. А, -а главы государств должны занимать несколько вагонов, если не весь состав. Наверняка это можно организовать», — спросил мукорец и затаил дыхание. Через несколько секунд его светлость ответил. «Это было бы уместно». Но я все еще в сомнениях. Поезд должен доказать свою состоятельность. И финансовую, и техническую. Впрочем, буду с нетерпением ожидать его успеха. Я слышу, господин фон Липвик. Ты опять говоришь своим сверхбодрым голосом. А значит, ты снова в родной стихии. То есть в самой гуще событий. Но скажи мне... Каков будет пункт назначения у первого коммерческого поезда? Как думаешь, щебатан? Вообще, сэр, этот вопрос уже обсудили. И, похоже, пунктом назначения станет 100 лат. Потому что у господина Кекса там остались инструменты и разработки, которые надо доставить в Ангмарпорг. К тому же это транспортный узел, дающий нам выход к равнинам 100. Узел это в смысле... Лорд-ветинари жестом прервал его. «Благодарю, господин фон Липвик. Я знаю, что такое удел». Мокрец улыбнулся и направился к выходу, не давая панике отразиться на лице. И когда он потянулся к дверной ручке, за его спиной раздался голос ветинари. «Господин фон Липвик, ты же понимаешь, что внимательный правитель, который хочет оставаться на троне еще некоторое время и разбирается в человеческой природе, Не станет путешествовать В красивом бронированном поезде На этот поезд он посадит Кого-то вместо себя Кого-то, кого не жалко А сам уедет накануне И как следует замаскировавшись Камень всегда может оказаться Слишком большим Да и шпионов, разумеется, полно везде Но я обдумаю Твое предложение В нем есть что-то Заманчивое